Глава 2. Я приближался к городу Карборн, расположенному на окраине центрального региона. Этот крупный торговый центр славился своим удобным расположением на перекрестке основных торговых путей, что позволяло легко добраться сюда из любого уголка континента. Видимо, именно поэтому здесь и решили провести региональный турнир практиков, ставший отборочным этапом к грядущему турниру Пяти Великих Сект но ну и, как я понимаю, еще несколько региональных турниров будут проходить по всему континенту в разных его частях, чтобы собрать местных практиков и не привлекать уж совсем большую толпу, идущих путем возвышения. Дорога вывела меня к широким городским воротам, через которые непрерывным потоком шли караваны торговцев, путешественники и простые горожане. Могучие крепостные стены, увенчанные башнями с зубчатыми навершиями, окружали карборн отгораживая его от любых угроз извне. Сам же город поражал взгляд. В нем причудливо переплетались сразу несколько разных, казалось бы, даже несовместимых стилей. Судя по всему, у каждого региона континента какие-то свои характерные черты. Иначе сложно объяснить, как могли ужиться на одной улице города изящные многоэтажные пагоды и строгие монолитные каменные дома, что походили больше на глыбы, раскиданные по городу. Я любовался открывавшимся передо мной великолепным зрелищем, постепенно продвигаясь к центру города. Чем ближе я подходил, тем отчетливее слышался оживленный гул многочисленных голосов. Похоже, весть о предстоящем турнире привлекла в карбор множество гостей со всех концов континента. На каждом углу люди оживленно обсуждали это грандиозное событие, перемежая разговоры ставками и прогнозами. Вскоре я заприметил громадный амфитеатр, что высился на окраине города. Это было поистине грандиозное строение. Массивные каменные арки, устремленные в небеса, были украшены искусной резьбой в виде священных животных и мифических существ. Подойдя ближе, я увидел, что в самом центре амфитеатра располагалась огромная арена. Здесь уже толпились десятки, если не сотни практиков самых разных возрастов. Одни пришли в сопровождении наставников, другие собрались большими группами учеников из разных школ. А были и вольные одиночки, подобные мне. При виде столь многочисленного сборища соперников, сердце волнительно пропустило удар. Похоже, турнир обещал стать поистине жарким испытанием. Я поплотнее натянул капюшон, скрывая лицо, и смешался с потоком людей, направляясь к выставленным у арены длинным столам. За ними сидели служители в форменных одеждах турнира, ведя регистрацию участников. Очередь продвигалась плавно, и вскоре я оказался лицом к лицу с одним из служителей, немолодым уже мужчиной с седыми висками. «Добро пожаловать на турнир практика в Карбоне, молодой человек!» Поприветствовал он меня, кинув цепким взглядом из-под нахмуренных бровей. «Прошу назвать свое имя и школу, которую вы представляете». «Меня зовут Дженри», – твердо произнес я, выпрямляя спину. «Я вольный практик, не представляю ни одной школ». Служитель кивнул, не изменившись в лице. Видимо, я был далеко не первым одиночкой на этом турнире. А еще вольных практиков не очень-то уважали, хотя причин этого я так и не понял. Вы вольны участвовать за любой регион, который пожелаете. Сам турнир поделен на четыре отборочных потока по числу регионов нашего континента. Какой регион хотите представлять? Я пришел из западного региона и не видел особого смысла участвовать за другой. Хотя, вероятно, при тщательном изучении некоторые могли выбрать тот, где было меньше опасных противников, чтобы продвинуться как можно выше. «Возможно, это даже дает какие-то выгоды. Но мне подобное было ни к чему. Я желал испытать силы и, наоборот, хотел бы встретиться с грозными противниками. А там уже как решит небо. Если мне не изменяет память, Сион был из школы Лазурного потока, а именно из западной ее ветви. Возможно, мне удастся сразиться с ним. Он ведь тоже обладает водной ци». Такой поединок был бы поистине ценным опытом для меня, даже если бы я не смог его победить. Я буду участвовать от лица западного региона. Наконец принял я решение, встретившись взглядом со служителем. Превосходно! Он начал что-то быстро записывать в своих свитках. Однако прежде чем внести в список участников, следует пройти формацию отметки. Прошу за мной. С этими словами служитель встал из-за стола и повел меня через арку, прямиком на саму арену. Я невольно поежился, ощутив, как ступил на священную для практика в землю. Что-то было в этой арене. Даже не знаю, что порождало во мне предвкушение, что ли. Даже не зная историю, я прекрасно ощущал, что она стоит здесь далеко не первый век, а значит, повидала немало талантов. Мы подошли к одному из боковых секторов арены, напротив которого высилась еще одна массивная арка со сложным узором из переплетенных линий. Едва мы приблизились к ней, как замерцавшие резные линии на нем вспыхнули, пробудившись к жизни. «Это формация отметки», — пояснил мой провожатый. «Она обладает мощными защитными функциями». Пройдя через эту арку, вы будете закреплены на турнире как представитель западного региона. Так что, если на нем вы вылетите, у вас не будет возможности участвовать за другие регионы. Прошу вас, шагните под своды этой арки. Я решительно кивнул и шагнул вперед, преодолевая завесу магической формации. Резкий порыв энергии окутал меня со всех сторон, вспыхнув с сине-серебристой ауры. На миг я зажмурился от яркого света, и весь мир растворился в этом мареве. Опомнился я лишь через несколько секунд, обнаружив себя по ту сторону арки. Присутствие формации ощущалось, как некий камень на душе. Она будто поставила на мне невидимую печать, лишив возможности передумать. Хмыкнув, я оглянулся по сторонам, внимательно изучая открывшийся вид. Регистрационные столы были позади. Здесь же раскинулась сама арена. Гигантская, выложенная из плотного известняка площадка в форме прямоугольника и ограничивалась толстыми высокими стенами. А еще была намного меньше, чем вся арена, если смотреть на нее снаружи. Видимо, она таким образом поделена на части. В центре высился широченный цилиндр со зрительскими местами. Точно такие же были по бокам арены. Наконец, я вышел через другую арку, на этот раз без формации. Снаружи арены также стояло множество практиков, которые уже зарегистрировались и разговаривали о чем-то своем. До меня донеслись обрывки разговора. «Нет, ты слышал?» Говорят, вчера на турнир записался сам арен ученик кассиуса Аль Салима из школы драконов «Девяти деревьев». «А что такого? Разве ты не знаешь, ученики побочных ветвей тоже имеют шанс попасть на настоящий турнир пяти сект? Им это даже выгоднее, чем кому-либо другому. Если он победит на региональном, а потом зарекомендует себя на основном, то основная школа может пригласить его учителя в качестве одного из мастеров». «Да, он прав», – вмешался третий. «Звание мастера основной школы пяти великих сект куда выше, чем звание патриарха школы побочной ветви!» Я кивнул сам себе. «Все верно. Если ученик патриарха одной из школ пяти великих сект здесь, то и шанс встретить Сиона достаточно велик. А там я смогу запомнить его, чтобы потом создать проекцию во внутреннем мире с помощью Лунариса и сполна изучить все, чем владеет этот парень. Уверен, мне будет чему поучиться». В раздумьях я заметил, как на стене арены висит широкий пергамент, на котором нарисована карта арены с обозначениями. Как я и думал, весь огромный круг разделен на четыре части. В каждом секторе будут проходить бои определенного региона. А вот тот цилиндр в середине обозначался как место для особых гостей. Оно и понятно, именно оттуда можно было наблюдать за всеми четырьмя аренами сразу в отличие от зрительских мест, что шли амфитеатром по границам круга. Пока я исследовал карту Орены, краем глаза заметил, как некто бесцеремонно заглядывает под капюшон, чтобы разглядеть мое лицо. «Джин! Точно Джин! Джин! Это же ты! Вот уж не думал, что небо столкнет нас столь скоро! Рад тебя видеть!» — громкий голос, к тому же знакомый. Передо мной стоял Маркус, которого я впервые встретил во время исследования храма утраченных сфер. Просто в этот раз его стрижка была несколько иной, как, собственно, и весь образ. Вот я его сразу и не признал. «И тебе привет, Маркус!» — улыбнулся я в ответ. «И правда неожиданная встреча!» Парень расхохотался, отбрасывая назад широкий рукав своей мантии. «Здорово, что ты тоже идешь этим путем! Ты ведь участвуешь, да?» «Будь уверен, я провел это время не впустую и много тренировался. Я уже не тот, что был в храме утраченных сфер. Надеюсь, мы столкнемся с тобой в дружеском поединке, чтобы ты оценил мои старания. Но учти, я тебе не уступлю». «О, поверь, я тоже не терял время зря. Так что да, если вдруг встретимся на арене, будь готов». Маркус внезапно посмотрел мне за спину, а потом внимательно огляделся, будто бы что-то потерял. «А где же прекрасная Мэй? Я-то думал, она непременно будет участвовать вместе с нами». Мэй вернулась к своему клану, произнес я, встретившись взглядом с Маркусом. Отец призвал ее обратно. Она решила не отказываться от этой возможности. Больше мы не виделись. Парень нахмурился, явно расстроенный этой вестью. Секунду спустя он тяжко вздохнул и кивнул, принимая услышанное. «Понятно. Должно быть, для нее это был непростой выбор. Но небо указало ей верный путь, и она не могла больше медлить. Что ж, я желаю прекрасной Мэй преуспеть в своих начинаниях. Что ж, раз эта прелестная юная леди отлучилась, мне придется сосредоточиться на нашем с тобой противостоянии», – рассмеялся он. А ты, смотрю, и впрямь хорошо поднатаскался. Даже духовная сила ощутимо возросла. Я кивнул, не собираясь скрывать очевидного. Все верно. Маркус тоже продвинулся в совершенствовании. Я отчетливо это чувствовал. Однако техника не спешила показывать мне его уровень. Вот когда она действительно нужна, не хочет работать. Мы с ним перекинулись еще парой фраз. Но ни он, ни я не спешили рассказывать о том, что с нами произошло. Порой путь практика должен быть известен ему самому. Тем не менее, это не мешало дружбе. Вскоре мы разошлись. Он направился в трактир, что был рядом с ареной. Я же решил остановиться чуть дальше, а заодно посетить местное здание гильдии алхимиков, чтобы продать излишки своих ресурсов и, возможно, раздобыть то, чего мне не хватало от местных мастеров». Идея о создании пилюли, увеличивающей родство с водной стихией, все еще плотно сидела в моей голове. Вот только даже зачистив пещеру с духовными зверьми водного аспекта, мне так и не удалось найти все нужные ингредиенты. Турнир же начнется только через пару дней, когда соберется еще больше участников. Снова натянув капюшон, я двинулся по улице. И, как оказалось, совсем не зря я осторожничал и скрывал свое лицо потому что, когда зашел в один из поворотов, прямо передо мной возникли пятеро учеников в мантиях с вышитым красным вороном на спине. Школа рубинового ворона. Те самые ублюдки, что вырезали практика в храме утраченных сфер. Хинарк был грозным противником, но какова вероятность того, что они знали обо мне? Маркус говорил, что та формация, что покинула тело Хинарка, Передала патриарху все, что видел в последние минуты жизни его ученик. Немного поотстав, я решил проследовать за ними, пытаясь услышать то, о чем говорят эти практики. «Да что ты заладил! Задание то, задание сё! Где нам искать этого парня? Он может быть где угодно. А знаем мы слишком мало, чтобы действительно его найти», — говорил один. «Может, он уже сдох где-нибудь. Прикажешь нам его кости искать?» «Заткнись, Алеп! Ты знаешь, что Хинарк был моим названным братом, и я обязан отомстить тому, кто убил его!» – сжал кулак второй. «Грим верно говорит! Для нас Хинарк был примером лучшего ученика школы Рубинового Ворона!» – кивнул третий. «Это наш долг – отомстить за нашего товарища! Думаю, этот вольный практик будет на турнире! Никто не пропустит столь важное событие!» К тому же призы достойнейшие. Конечно, не лучший вариант делиться на регионы. Так и меньше шансов занять высокие места. Но что есть, то есть. Главное, если увидите этого выродка, не суйтесь. Сначала дайте нам знать. Не забывайте, он смог убить Хинарка, а значит силен. Услышав достаточно, я свернул в ближайший переулок и выдохнул. «Вот, значит, как. Видимо, на турнире у меня будут не только соперники, которые хотят просто победить, но еще и враги, желающие меня убить. Кажется, будет намного тяжелее, чем я предполагал».